Глава 5. Снискав таким образом милость трех правителей, он был удостойный почетных должностей и высших жреческих санов, а после этого был проконсулом в Африке и попечителем общественных построек. Но на этих местах и дела его, и молва о нем были разные. Провинции он управлял с редкой добросовестностью целых два года — так как на второй год он остался легатом при брате, а на столичной должности, по рассказам, он похищал из храмов приношения и украшения или подменял их, ставя вместо золота и серебра олова и желтую медь.